Должен помнить три основных правила своего изящного искусства. Первое. Анекдот должен быть краток. Второе. Блестящ по передаче. И третье. В конце неожиданно. Самое главное, пункт первый — краткость. Длинный анекдот напоминает Эйфелеву башню, на которую вас заставили взобраться пешком, без лифта. С самой верхушки башни вид может быть очаровательный,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 Слушал ее купец, слушал. Пришел в восторг, потому, вы же знаете, канарейки иногда очень хорошо поют, недаром даже Канарские острова по их имени названы. Вот, послушал он эту канарейку и зовет слугу. Слуга прибежал, эдакий русский молодец, румянь со всю щеку и волос подстриженный в скобку. «Что прикажете? Сколько стоит канарейка? Триста рублей. Зажарь мне ее в масле».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 Пожевал губами и продолжал. «Да, вот, значит, отреждут на три копейки». Тот поднял крик. «Как так? Неужели зря дорогую канарейку загубил?» «Что ты кричишь, чудак? Мне надо только на три копейки». «Ну, конечно, шум был, скандал, полицию позвали. Кажется, с протоколом кончилось. Но купец дал околоточному не помню. Не то десять, не то пятнадцать рублей». Все иступленно молчали. Один из слушателей тихо вышел в переднюю, отыскал директорское пальто и сигареты и прожег на спине при огромную дыру. Кто упрекнет его за то, читатели? Вот как не надо рассказывать. Излагайте анекдот приблизительно так. В двери шикарной кондитерской просовывается щата голова. «Скажите, есть у вас хлеб с сукатами и миндалем?» «Есть, есть, пожалуйте», — протискивается вся фигура. Снимает шапку, жалобно. «Подайте хлебушка Христа ради бедному. Три дня не ел». Или «Седербаум». «Это совершенно неудобно. Весь город говорит, что Хегельман живет с вашей женой. Муж, э подумаешь, какое счастье. Захочу-то -ка, я тоже буду жить с ней».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 — О, евреи, ни за что не возьму. Евреи — такой темпераментный народ, что начнут кричать, за плечи меня хватать, ищет катастрофа будет. Но мы не будем кричать. Ей-богу, обрашу, правда, не будем? Ей-богу, говорит, обрашу, не будем. Но я вас возьму, но с условием за каждое сказанное слово